Глава 31. Культура, религия и устройство общества в административной реальности. Насколько я вижу, на самой высокой ветке нет стран, государств и областей в нашем понимании этого слова. Можно сказать, что там живет единый народ с одной культурой и миропониманием. Просто люди расселены по обширной территории. Поскольку все, по сути, заняты выполнением общего плана и единой задачи, то разделять мир на разные страны не имело никакого смысла. Конечно, на местах нужно самоуправление, плюс совместное решение более приземленных вопросов, к примеру, строительство поселков, воспитание детей, проведение каких-то совместных праздников и мероприятий и тому подобных вещей. Для этого в каждом поселении избирают одного или нескольких администраторов которые занимаются организационными вопросами, а остальные по мере сил им помогают. Что же касается более возвышенных вещей, то здесь в рамках одного сообщества, то есть поселения, всем заведуют старейшины. Их определяют не исходя из возраста, а согласно уровню духовного развития. Кстати, здесь мы начинаем плавно переходить к кастовому разделению. Сразу скажу, какого-то четкого разделения на касты, как было в Атлантиде, или в Индии, если взять наш мир, на самой высокой ветке нет. Тем не менее, там есть обязательная оценка уровня развития человека, исходя из которой ему могут доверять или не доверять определенную работу. Это можно назвать эдакими мягкими кастами, переход между которыми возможен в рамках одной жизни. Название этих уровней каст или их точное количество я назвать не смогу, но вижу, что они отражают не только достижения человека в виде уровня развития, но и его способности и предрасположенности. Ведь даже на одинаковой высокой ступени духовного развития люди разные, у каждого есть склонности к определенным видам деятельности, и в них он может успешнее себя реализовать. Система мягких каст это как раз и учитывает. И, честно говоря, Она скорее напоминает штатное расписание с названиями специальностей, чем жестокую систему разделения общества. А если вернуться к административному устройству, то поскольку государств и конфликтов их интересов на самой высокой ветке нет, то и должности вроде губернаторов и президентов, и уж тем более военачальников, там не актуальны. Тем не менее, есть некий совет старейшин в планетарном масштабе. Он, правда, практически не занимается тем, чтобы определять программу развития общества, особенно в стиле «пятилетка за три года». Его задачи более интересны и обширны, и при этом относятся к земному миру лишь вскользь. В чем же они состоят? В том, чтобы выступать основным связующим звеном при общении с высокими тонкоматериальными иерархиями, в том числе и инопланетными. Как я уже писала, Земля является важным связующим звеном в общей системе миров, поэтому связи с их представителями, как на тонком, так и на более плотном уровне, нам необходимы. Другой вопрос, что в большинстве реальностей жители на данный момент ну никак не готовы к тому, чтобы с кем-либо общаться, и уж тем более сотрудничать. Не хватает знаний о природе мироздания, осознанности, уровне развития и так далее. Самая высокая ветка в этом плане служит единственным местом, где подобные контакты и общение возможно. Но даже у них оно строится не по принципу «связывайся кто с кем хочет», а довольно строго регламентировано. На полноценный контакт с вышестоящими силами и иерархиями выходят как раз верховные старейшины, и то не по своему собственному желанию, а при необходимости и для решения важных задач. И надо заметить, что эти контакты в основном происходят на тонком уровне, а физический план затрагивают достаточно редко. У жителей высокочастотной ветки, которые не входят в совет старейшин и находятся на более низких уровнях, возможность контакта с высшими инопланетными иерархиями также есть, однако для этого должны сложиться нужные обстоятельства. Грубо говоря, в этой области нет праздных разговоров из любопытства, а есть выполнение задач, которые возлагаются на человека про культуру и религию на самой высокой ветке. Как и во многих других сферах, в этих областях есть большие отличия от нашего мира. Начну, пожалуй, с религии. Каких-то храмов, богослужений, культа святых и так далее на высокой ветке не наблюдается. В целом, надо заметить, подобный подход существует почти во всех относительно развитых мирах. Отсутствует религия в виде поклонения кому-либо и четких ритуалов. Люди скорее стремятся развить в себе связь с единым целым или созидающим началом мироздания. Можно сказать, что путь к Богу рассматривается как некая индивидуальная дорога. На ней есть личный рост, развитие, практики единения со всем сущим, ощущение себя важной составной частью общей системы и так далее. При этом важным моментом в подобном мировоззрении является отказ от самости или ощущение себя пупом земли. Скорее наоборот, чем больше человек продвигается в своем духовном развитии, тем больше он осознает свою связь со всем, что его окружает, а также важность выполнения общих задач. Частное должно подчиняться целому, а не наоборот. Что касается каких-то конкретных ритуалов, то я вижу, что они на высокой ветке присутствуют, но при этом скорее в виде коллективных медитаций и общей энергетической работы. То есть ритуалы случаются не во время каких-то религиозных мистерий, а скорее являются частью повседневной жизни и задач воплощенных там служителей. Если плавно перейти к культуре, то она, опять же, является неотделимой от тех задач, ради которых люди на верхней ветке и собрались. То есть у них нет таких взглядов, как у многих товарищей в нашем мире, что культура и искусство – эдакий досуг, а вот работа существует отдельно от них люди на высокой ветке в большинстве своем очень цельные личности, поэтому для них все сферы жизни взаимосвязаны. Очень многое у обитателей высокочастотной реальности происходит в голове, то есть им не нужно подкреплять это действиями в физическом мире. Приведу пример. Там нет телевизоров и смартфонов, никто не смотрит часами фильмы и сериалы. В этом просто нет необходимости, потому что можно смотреть различные информационные базы, при этом визуализация в сознании и собственные ощущения в разы ярче, чем в нашем мире. Так происходит, во-первых, из-за более размытых границ между слоями реальности. Об этом я уже не раз писала. А во-вторых, так как сознание гораздо более развито и менее замусорено, то информация с тонких планов воспринимается гораздо легче и проще. Кстати, по поводу перерождения и памяти прошлых жизней. Их на самой высокой ветке, разумеется, прекрасно помнят. Отсутствие воспоминаний или их блеклость является отклонением от нормы, а таким людям обычно помогают другие, дабы они смогли наладить связь с собственными информационными базами данных. Что касается контактов с умершими, да и вообще отношение к уходу из жизни, то здесь многое напоминает мир и культуру атлантов, То есть смерть не является огромным горем или трагедией, и с умершими активно общаются первое время после смерти, пока они пребывают в эфирном и астральном слое. И даже тогда, когда через некоторое время человек поднимается в ментальный слой, где находится тот свет, с ним все равно при желании можно иногда связаться, так как, повторюсь, границы всех слоев достаточно размытые. Прообразование Воспитание детей и науку. Как таковых школ и университетов в самой высокой реальности нет. Однако детей обязательно обучают просто по индивидуальной программе. Малыши постоянно находятся рядом с родителями и многое перенимают от них. Дети постарше, условно школьного возраста, прикрепляются к определенным наставникам, которые начинают их потихоньку обучать. Наставник ⁇ это не профессия вроде нашего учителя. Принцип здесь немного другой. Дело в том, что уже в достаточно юном возрасте у самого ребенка, а также его окружения возникает понимание тех задач, которые нужно будет выполнить в текущем воплощении. Помимо этого, склонности и способности также видны и хорошо осознаются. Именно поэтому ребенку в достаточно раннем возрасте определяют наставника, то есть специалиста примерно того же профиля, по которому он в будущем будет работать. Первое время юный специалист выступает в роли наблюдателя или помогает с несложными задачами, однако в процессе обучения он становится полноправным членом команды и специалистом. Выгодно и то, что есть память прошлых жизней, поэтому многому не нужно обучаться совсем с нуля, достаточно вспомнить былые навыки. Кстати, что касается науки и научных работников, это еще один интересный вопрос. Насколько я вижу, при том уровне развития, который есть у людей в высокочастотной ветке, то наше понятие науки для них достаточно узкое. К примеру, в нашем мире наукой называют экспериментально-логический способ познания мира, основанный именно на изучении плотной реальности. Для высокой ветки такой подход, понятное дело, покажется примитивным, так как он не учитывает взаимосвязь всех уровней. Там более актуально именно многогранное познание мира. В нашей реальности оно разделено на кусочки и как бы разбросано по множеству областей. Наука, религия, философия, искусство и так далее. На высокой ветке этого разделения уже нет. Это просто разные части целого, которые познают в комплексе. Именно поэтому жителям той реальности открывается гораздо больше, чем нам.